Глава 12. Рордин. Туман клубится у моих лодыжек, собирается у подножия древних деревьев, окружает лес мерцающими тонами глубокими омотами теней. Поляна достаточно большая, и можно разглядеть облака сливового цвета, прорезающие небо. Сквозь израненный мрак с пронзительными воплями скользят кра Я глубоко вонзаю кинжал в живот кабана, на руки течёт густая кровь, исходящая на холоде паром, и я протягиваю лезвие вниз, оставляя жуткий разрез, после чего втыкаю кинжал в срубленное бревно, которое заменяет мне стол. Воздух пропитан дымом пылающего костра, окружённого петлёй обугленных камней. Над ним взгромождён самодельный вертел, который я соорудил из нескольких крепких веток. В кронах деревьев посвистывает лёгкий ветерок, принося с собой ещё нотки мускусного звериного запаха, от которого волосы у меня на загривке встают дыбом. И ещё кое-что. Замираю по локоть в кишках, втягиваю воздух, улавливаю ещё запахи. Один мужской, один женский, один свежий и сладкий и... проклятье. Не рассчитывал, что кто-то покинет дом в столь поздний час, ещё и заберётся так далеко. Поляна, как перепутье, мох, трава, деревья — всё отмечено множеством запахов. Именно поэтому я её и выбрал. Лесные обитатели приходят чистить добычу или готовить мясо к здешнему ручью, чтобы не привлекать внимание к своим жилищам или деревням. Однако большинство знает, что так близко к закату дом лучше не покидать. И кем бы ни были пришельцы, обладатели трёх новых запахов, которые до меня доносятся, когда я начну готовить этого зверя, они захотят оказаться подальше. Берусь за тёплые влажные органы, вырываю их и бросаю на землю рядом. Они падают с тяжёлым шлепком. Слетаются мухи, так, словно оголодали. Не могу их винить, когда сам знаю тягу истинного неумолимого голода». Несколько минут спустя сквозь завесу покрытых листвой лос продирается мужчина. Он высок, темноволос и широкоплеч. Едва заметив меня, он тут же выбрасывает в сторону руку, не давая полностью показаться миниатюрной женщине. Наблюдаю за ними из-под края капюшона, держа в руке всё ещё тёплое сердце кабана. Женщина миловидна, с волосами до плеч, россыпью веснушек на щеках и раскосыми глазами, которые кажутся мне знакомыми. К её груди привязан извивающийся свёрток. Она прикрывает его перепачканной землёй рукой. Они не двигаются. Я вырываю сердце, швыряю его на землю, а затем откидываю капюшон. Мужчина испуганно вскрикивает и, выронив деревянное ведро, бросается на колени. Женщина опускается куда медленней. приседает в осторожном реверансе, видимо, чтобы не потревожить дитя. «Владыка!» — выпаливает напряжённо мужчина. «Я так виноват, не признал вас сразу!» Разглядываю их, отмечая отсутствие иного оружия, кроме маленького клинка на поясе мужчины. В горле зарождается низкий рокот, угрожая вырваться наружу. «Вы... Вы здесь проездом?» — спрашивает мужчина и встречается со мной взглядом. Глаза у него сосново-зелёные, они распахиваются шире, когда он замечает кровавое месиво на земле со мной рядом. «Да», — отвечаю я низким ровным тоном, — «мне совсем не нужна их паника». «У вас есть убежище?» Мужчина хмурится, женщина прикрывает свёрток и второй рукой. «Э, да, есть!» Глава семьи указывает на опрокинутое ведро, из которого высыпались белые, похожие на опухоль, комки. «Мы храним там трюфели». Его взгляд снова скользит по кабану, потом снова поднимается к моему лицу. «Вам... вам оно потребуется? Чтобы сохранить добычу? Для одного это очень много мяса». «Нет», — бормочу я и, выдернув из бревна кинжал, швыряю его вперёд. Он вот зайца в землю у ног мужчины по самую рукоять. «Бери, идите прямиком в убежище и оставайтесь там до восхода». Они оба бледнеют, женщина с широко распахнутыми глазами отступает на шаг. «Конечно», — отвечает мужчина с быстрым кивком. Они дрожащими руками лихорадочно собирают свои трюфели, подбирают кинжал и убегают, оставляя позади лишь резкий запах страха. «Я, наконец, позволяю рычанию вырваться, придаю ему веса, чтобы оно разнеслось по всему лесу. Властный звук!» пронизывает деревья, кустарники, саму землю, на которой я стою. Бросаю немного потрохов ближе к линии деревьев и в ручей. Затем обмазываю лицо, грудь и шею кровью добычи. Насадив тушу на влажную крепкую ветку, я подвешиваю ее над огнем. Затем сажусь на испачканное алым бревно, затягиваю капюшон и жду. Солнце зашло некоторое время назад и оставило лес погружённым во тьму, которая кажется более густой, чем обычно. Единственная отрада — огонь, что потрескивает, выбрасывая поток тепла и дыма. Протягиваю руку и вращаю вертел, чтобы пламя прожарило кабана под другим углом, заставляя шкуру пузыриться и кипеть, издавая возмущённое шипение, когда напаление и раскалённые камни капает сок. Зверь был хорошо откормленный. От него исходит сильный, божественно вкусный аромат жареной дичи. аромат, от которого у меня текут слёнки, когда я смотрю, как жир всё стекает, стекает, стекает. Поднимается ветер, унося запах в лес, пока я вращаю кабана в ритме своих медленно кружащих мыслей. Возможно, дело в том, что время позднее, и мои внутренние часы бьются в предвкушении. Но я думаю о сиреневых глазах, что взирали на меня с нескрываемой злобой. Ненавижу тебя. О, ненаглядная, ты даже не знаешь значения этого слова. Лучше ненависть, чем те горячие взгляды, которыми она в последнее время меня поражает. Ещё один поворот шипящего, кипящего жертвенного животного. Пока я не пронзил клинком его сердце, кабан рылся в лощине в поисках трюфелей, а трюфель даёт сильный аромат. Он пропитал мясо, придавая жареному запаху земляную нотку. Описывая круги, кабан смотрит в никуда широко распахнутыми глазами. Из разъявленной пасти торчат клыки. Он завизжал на меня, умирая, и я вижу отголосок этого звука на его наполовину обугленной морде. «Не предусмотрительно. Благоразумнее было бы отрубить ему голову. Тыкаю кабана заострённой палочкой, выпуская струйку ароматного сока точно такого же цвета, что и жидкость, которую каждый вечер предлагает мне в кубке Орлейт. Со вздохом гоню мысль прочь. Ненавижу этот, мать его, цвет. перестаёт верещать, лесные песни затихают на пике, И я, в который раз, проворачивая кабана, слышу прямо за линией деревьев хруст ветки. Потом раздается сопение и почти неразличимый рык. Волоски на руках и ногах встают дыбом. Внутри, угрожая хлынуть через край, вскипает бойство. Еще поворот. Самодельный вертел скрипит под тяжестью мяса. Еще одна ароматная капля падает на пылающие дрова. Еще хруст. Не в моей природе сидеть к угрозе спиной, особенно к той, что так сильно пахнет мускусом. Но я выдерживаю натиск инстинктов и выжидаю. Прислушиваюсь. Кто-то выходит сзади меня на поляну. Чую его желание убивать. Опускаюсь на колени и отрываю кусок мяса. Оно распадается на волокна, по пальцам стекает горячий сок. Атмосфера переменяется. Подхватываю меч с земли, рывком разворачиваюсь на врука, который несётся вперёд мощными длинными прыжками. Тем же движением я разрубаю открытую грудь и горло животного, раню его, прежде чем он успевает взрыветь или выпустить когти из огромных кошачьих лап. Отпрыгиваю в сторону, наблюдая, как он по инерции движется, припадает на четвереньки, а потом вырезается в вертел. Взметаются искры, угли, камни — Твари сдаёт горестный булькающий вой, и земля с содроганием принимает на себя его дюжий вес. Он дёргается и замирает. Из зияющей раны лещет чёрная кровь, пачкая густую зимнюю шерсть. Маслянистая жижа заливает и кабана. Бросаю оторванный кусок мяса, слышу, как он шлёпается о землю. Отвернувшись от зверя, смотрюсь в деревья. Из кустарника, выставив когти, выбираются два ч 4 Целых семь громадных рычащих вруков У них такая же плотная шерсть Прижатые к низкоопущенным массивным головам уши С острых ощеренных клыков капает солюна Вздыхаю, отставляя ногу назад И делаю ровный вдох Они нападают одновременно